Седьмое. Республика самых безобидных славян, как вначале считали планировщики народных судеб в фашистском Берлине, показала себя страной всенародного партизанского движения. Почти полумиллионная вооруженная армия народных мстителей Белоруссии вместе с партизанами других республик создала настоящий второй фронт в тылу немецкой армии. Чтобы справиться с этим гневом народным, С пламенем всенародной войны у фашистов силы уже не было, и чем дальше, тем меньше ее оставалось той силы. Зато злобы, лютости действительно накапливалось все больше. Злобы на всех, кто оказался более сильным, чем это планировалось фашистским рейхом, кто не хотел ни переселяться, ни выселяться, ни становиться покорным рабом оккупанта. Их злоба тоже убивала, самых мирных беззащитных. Продолжалось уничтожение населения в деревнях и городах, превращение в зоны пустыни целых районов, особенно на Витебщине, на севере Минской области. Фашистские теоретики обезлюживания превратились в слуг того плана, который сами же и придумали. Но и сумасшествие политическое возникает не само собой, а на определенной почве. Еще в 20-е годы начал подбирать и дрессировать себе кадры политических авантюристов, погромщиков, насильников, истеричный агитатор из баварских пивных, ефрейтор Первой мировой войны, Адольф Гитлер. Он вынюхал в немецком мещанстве мстительный дух реваншизма, а в военной касте — спесивую воинственность. В среде промышленников и финансовых воротил, напуганных призраком Красной революции, он увидел экономическую силу, которая готова его поддержать и будет финансировать подготовку к агрессии. Соединить в один кулак нацистской диктатуры все эти силы и ринуться на завоевание жизненного пространства на Востоке, так нахально и грубо изложил политический авантюрист свою программу И обосновал ее звериными принципами борьбы за существование и естественного отбора. В борьбе вижу предназначение каждого существа Алан Булок Гитлер Студиум Турании Том 3, страница 13 Сила это первейшее право Там же, том 1, страница 177 Капиталисты выдвинулись вперед благодаря своим способностям и по принципу отбора, что еще раз доказывает превосходство их расы. Они имеют право руководить другими. Там же, том 1, страница 185. Гитлер строил свои планы не на одной взбалмошной крикливости. Разбойничьи доктрины подкреплялись у него политическим террором. Он сколотил военизированные отряды нацистской партии СА и СС, дал им задание овладеть улицей, а через улицы и площади прокладывал путь к власти. Избранных в партийный аппарат Гитлер возвышал до небес, ставил над людьми, называл рыцарским орденом вождей. Претенденту на фюрерство достаточно было освободиться от человеческой совести, признать грубую силу законом жизни, научиться слепо подчиняться приказам более сильного, не сомневаться, не критиковать, чтобы быть зачисленным в касту вождей и попасть на должность микрофюрера в каком-нибудь из районов оккупированных земель. Сначала, когда Гитлер только начинал политическую авантюру, он выше всего ценил в своих сообщниках разбойничью инициативу, наглость, советовал сделать своим девизом «Если ты не немец, я размозжу тебе голову». А уже в тридцатые годы, когда он подошел к решающему шагу захвату власти, он взял своих подручных на цепь, потребовал слепого послушания. «Каждый член партии должен делать то, что говорит фюрер. Фюрер — воплощение идеи, и только он знает ее конечную цель». Алан Булок, Гитлер, Студиум Турании, Том 1, страница 184. И тут уже система, которую богачи вызвали к жизни, финансировали, которой помогали укрепиться, приобрела определенную самостоятельность, превращая и хозяев в своих слуг, в винтики ужасной тоталитарной машины. После коммунистов, социал-демократов, представителей научной и творческой интеллигенции, уничтоженных или загнанных за колючую проволоку, фашистская машина с такой же беспощадностью начала дробить кости всякому, кто хотел бы сберечь свою личную независимость, самостоятельность. Напористо и планомерно создавали нацисты культ силы. Власть для них была идеалом, какой-то особой формой собственности особой ценностью. Приобщение к власти, распределение власти и употребление ее регулировалось специальными ритуалами. Ритуал господства — это массовые зрелища, митинги, погромы, оргии, во время которых Гитлер и его клика публично обжирались властью, заражая властоманией обывателей, превращая мелких мещан в агрессивных авантюристов. По мере того, как опыт господства болезненно разрастался, фашистская орда бросила клич к международному разбою. Аншлюс Австрии, оккупация Чехословакии, Польши, Дании, Норвегии, Бельгии, Голландии, Франции и так далее — все это новые залежи власти, новые сеансы владычества. При этом они готовили немецкого буржуа и обывателя к главному акту — агрессии против СССР. Недавние сапожники, колбасники, пивовары, лавочники, канцеляристы, стандартная буржуазная мелюзга, городские и сельские люмпены, прошедшие обработку нацизмом, слепли и глохли от блеска и брицания атрибутов неограниченной власти, которыми наделили их сподвижники фюрера, посылая наводить новый порядок на оккупированных советских землях. У этих микрофюреров глаза заволакивались бумажными бельмами, на которых были только слова приказов и директив. У этих марионеток выросли бумажные уши, через которые не проникали другие слова, кроме приказов фюрера. Фюрер назвал этот перевернутый вверхном мир мир началом нового мира, новым порядком в Европе. Обработанный ядом нацизма, обыватель на должности микрофюрера слепо верил в это и продолжал разрушение основ цивилизации, сеял насилие, бессмысленную жестокость, ужас и смерть. И хоть гитлеровская военная машина после Сталинграда и особенно после Курска уже безнадежно катилась к границам Германии, план висел над башкой не только этих мелких, но и самых крупных фюреров. Насколько они были даже удивлены, что не все идет по их планам, показывают свидетельства признания гитлеровских генералов-мемуаристов Гудериана, Типпельскирха и других. Вот что написано в мемуарах одного из главарей секретной службы Гитлера, в книге Вальтера Шелленберга, говорит шеф нацистской контрразведки, изданной в Париже в 1957 году. Если полученная информация не соответствовала их собственным концепциям, они просто отбрасывали ее. Что же касается высшего руководства, то здесь дело обстояло еще хуже. Так, например, до конца 1944 года Гитлер игнорировал любые неблагоприятные сведения, даже если они имели в своей основе реальные факты или просто здравый смысл. Гитлер, например, почти до самого конца никак не верил, что есть, существует могучая советская армия, которая гонит немцев на запад. Он же ее уничтожил еще летом 1941 года и даже объявил об этом всему миру. А раз объявил, так оно и есть. В свои слова такие диктаторы верят, как в дело окончательное и необратимое. Нет, во всем генералы виноваты. Их бездарность и измена, потому что не могут же действительно эти русские гнать его солдат, его армию, тем более что советской армии фактически уже нет». Логика маньяка стала государственным мышлением фашистской империи, и неудивительно, что исподвижники Гитлера рассуждали и действовали в том же направлении, когда дело, например, касалось партизан, да и вообще всей ситуации на оккупированных землях. Летом 1943 года Гиммлер разослал начальнику карательных групп, высшим начальникам СС и полиции Украины, а также Срединной России, приказ Гитлера о том, что области Северной Украины и Срединной России должны быть очищены от всякого населения. Здесь имелось в виду и белорусское полесье, которое немцы включили в рейхскомиссариат Украины. Срединной России у немцев уже фактически не было. А полесье, Еще надо было заново отвоевать у партизан, чтобы приступить к исполнению этого очередного людоедского приказа. Однако приказ написан, и фюреры ждут, что какие-то силы выполнят его точно. Были же силы для этого совсем недавно. И маньяки-убийцы никак не верят, что уже нет прежнего. Через каких-то десять дней Гиммлер гневно повторяет свой приказ — потому что в машине что-то испортилось, не точно работают ее звенья и винтики люди. И снова бывший агроном Гиммлер излагает свои и своего фюрера идеи о борьбе с партизанами с помощью коксагыза. Но прежде всего планы мести населению, которое все еще живет, и собирается пережить и планы гитлеровского Берлина, и самих авторов всех этих людоедских приказов и расчетов. Рейхсфюрер СС. Оперативное управление. 20 июля 1943-го, номер 39-168-43. Секретно. Первое. Начальнику полиции безопасности и СД. Второе. Начальнику карательных групп по борьбе с бандами. Третье. Высшему начальнику СС и полиции Срединной России. Четвертое. Высшему начальнику СС и полиции Южной России. Пятое. Начальнику главного хозяйственного и управленческого отдела СС. Некоторое время тому назад я издал приказ о том, что на Востоке должны быть оборудованы лагеря, в которых мы будем воспитывать детей эвакуированного бандитского населения делать из них пригодных для работы людей, которые впоследствии будут представлять из себя хорошую рабочую силу для немецкого народа. Как мне кажется, решение этого вопроса не очень подвигается вперед. Вместе с тем я получаю от начальника полиции и безопасности ИСД от 10.07.1943 года предложение, об изолированном содержании жен бандитов вместе с их детьми в специальном лагере травники. Это предложение, на мой взгляд, не является решением проблемы. Я прошу соответствующих начальников главных управлений и обергруппенфюреров СС вместе обсудить и провести в жизнь следующее изданное мною распоряжение. Фюрер приказал, чтобы бандитские территории Северной Украины и Срединной России были окончательно и без остатка очищены от населения. Это должно быть сделано на протяжении следующих четырех месяцев. В будущем эти территории прочно остаются недоступными для заселения бандитами, потому что там они не будут иметь ничего для проживания, ни укрытия, ни пищевых продуктов. С другой стороны, я думаю, что мы не должны оставлять эти территории неосвоенными в смысле получения пушнины и использования земли. Представляю себе прежде всего две возможности. первое. С силами, достаточными для поддержания безопасности, мы занимаем на несколько недель ту или иную территорию. Вместе с нами прибывает персонал лесного управления, а с ним лесоразработчики. В течение этих недель проводится вырубка в охраняемых лесах, и, что может самое лучшее, древесина вывозится на низкорослых русских лошадях или на железную дорогу, или, если стоит лето, к водным путям, по которым она будет сплавляться. Второе. На землях, которые окажутся пригодными, мы начнем выращивание коксагыза, или других растений, которые нам могут понадобиться, которые, однако, не употребляются людьми в пищу. Я имею в виду, например, коноплю, нелен, другие масличные культуры или разведение вербы для плетения корзин под снаряды. Возможно, найдутся и некоторые другие такого рода растения. Однако прежде всего я думаю о выращивании при наличии хорошей земли коксагыза. В этом смысле здесь можно было бы прибегнуть к способу действия как при использовании лесов для получения древесины. При выращивании этих культур я не боюсь разрушений от рук бандитов, потому что даже большое количество людей, которые, тем не менее, очутились бы на лишенной продуктов питания территории, могли бы уничтожить посевные площади только вытравливанием растений, перепахиванием или вытаптыванием. А это вообще очень сложное дело, и оно могло бы быть легко обнаружено и пресечено контрольными облетами. В те дни, когда для обработки почвы или сбора урожая потребуется много рабочей силы, территория занимается нами, и туда ввозятся женщины и дети для выполнения сельскохозяйственных работ. Поэтому я считаю целесообразным, чтобы жены бандитов, И все собранные дети были расселены в деревнях на окраинах бандитских территорий и заняты там полезным делом, например, плетением корзин и тому подобным. Они должны, однако, получать рацион продуктов питания, достаточный только на несколько дней, и им не должны выделяться никакие сельскохозяйственные угодья в размерах, превышающих необходимое для пропитания самих себя и детей. Во время сбора урожая. Должно быть уделено внимание тому, чтобы все собранное складывалось нами в безопасных местах, чтобы банды никоим образом не могли питаться за счет разворовывания продуктов или их разграбления. С другой стороны, достаточное дневное питание рабочих путем выдачи им дневного рациона должно проводиться исключительно по русской аккордной и стахановской системе. «Я надеюсь» что группенфюрер СС «Глобочник» проведет эту работу как самую первоочередную в Срединной России. Оберштурмбанфюрер СС «Гиммлер». То, что раньше и совсем недавно выглядело зловеще, все больше превращается в суетню разъяренных и перепуганных крыс, которых вот-вот настигнет расплата. Все меньше у фашистских карателей возможности мстить населению оккупированных земель, тем более думать об окончательном урегулировании. И тем не менее, они продолжают реализовать тот первоначальный план ОСТ. Рушатся военные стратегические и тактические планы, надежды на победу в войне, на скорое мировое господство, на тысячелетний Третий Рейх, а они вон как стараются убить, ну хотя бы одного еще ребенка, русского, белорусского, украинского, польского. Что тут? Автоматизм некоего бездумного жуткого механизма? Нет, не только. В каких-то штабах и в чьих-то мозгах все это имело вполне рациональный смысл, служило плану еще более глобальному. Пангерманизм, а гитлеризм, нацизм можно рассматривать как особенно зловещий этап в развитии и притязаниях давнего пангерманизма, всегда исповедовал следующее — даже проигрывая войну, нанести как можно больший ущерб сопредельным странам, народам, особенно их биологическому потенциалу, чтобы в следующий раз их было меньше, а немцев больше. Один из пангерманистов, Клаус Вагнер, еще в 1906 году в своей книге «Война» проповедовал, «Давайте смело организуем массовое насильственное переселение европейских народов. Потомство нам будет благодарно. Необходимо будет прибегнуть к мерам принуждения». Эти народы надо загнать в резервации, где мы будем держать их изолированными, с тем, чтобы мы могли получить пространство, необходимое для нашей экспансии. Альберт Кан Заговор против мира. Москва, 1961. Страница 94-95. Голос, интонации, фразеология. Вполне розенберговские. Или вот еще... Из выступления другого пангерманиста Генриха Класса, вещавшего в 1913 году, мы должны закрыть наши сердца для жалости. Малые страны, вроде Голландии и Бельгии, утратили свое право на существование. Мы должны проводить агрессивную политику. Франция должна быть сокрушена раз и навсегда. Да будет война для нас священна. Мы должны приветствовать ее как врачевателя нашей души мы ожидаем фюрера. Терпение, терпение, он появится. Альберт Канн, заговор против мира, Москва, 1961, страница 95. -я». А в 1943 году уже от имени того терпеливо ожидаемого фюрера фельдмаршал фон Рунштетт учил слушателей Берлинской военной академии уничтожение соседних народов и их богатств совершенно необходимо для нашей победы. Одна из серьезных ошибок 1918 года состояла в том, что мы пощадили жизнь гражданского населения враждебных стран, ибо необходимо, чтобы немцы всегда, по крайней мере, вдвое превосходили по численности народы сопредельных стран. Поэтому мы обязаны уничтожить, по крайней мере, треть их обитателей. Альберт Кан, Заговор против мира. Москва. 1961. Страница 118. А потому, даже проиграв фактически войну, они еще убивали женщин, детей, еще хотя бы одного русского, белорусского, украинского, польского ребенка. И автоматизм в этом Кошмарный автоматизм фашистской машины уничтожения в каждом отдельном случае, а в целом снова план, снова расчет на отдаленное будущее. И когда власть их жестокости, сумасшествия сузилась до собственно немецкой территории, тот самый план их повернулся уже против немецкого населения. Не убивать, не вешать, не топить и не жечь они не могут это их форма существования. И не только мысли о том, чтобы спастись или чтобы протянуть еще месяц, неделю, час, а вот их природу убийц проявлялась в том, что и Германию они готовы были, хотели и старались превратить в зону пустыни. Других земель для такой работы у них уже не осталось фюрер немецкого народа, издыхая, так отблагодарил Германию. «Если война будет проиграна, пусть погибнет и немецкий народ. Такая судьба неотвратима. Нечего задумываться над основами самого примитивного прозябания. Наоборот, лучше самим уничтожить эти основы, к тому же своими собственными руками». Народ оказался слабым, будущее принадлежит более сильному восточному народу кроме того те что останутся после войны представляют незначительную ценность все лучшие погибли и приказал последний раз бешеный укусил затопить водами шпре тысячи немецких женщин детей что спасались в берлинском метро и это был для фашизма вполне логический конец результат фюреры клялись интересами немецкого населения и все что делали все зверства свои клали на алтарь все тех же интересов немца потому что его руками все и делали однако не вытянул он их кровавую колесницу из той пропасти в которой они очутились Не получилось всемирного господства новой касты. Тогда пристрелить и его, немца, убить и немецкий народ, как загнанного коня убивают. Не нужен. Отомстить и ему за то, что они, фюреры, и сдохнут, а немецкий народ останется жить. Геббельс так верещал перед самым концом. Немецкий народ заслужил участь, которая теперь его ожидает. Но не предавайтесь иллюзиям. Я никого не принуждал быть моим сотрудником, так же, как мы не принуждали немецкий народ. Теперь вам перережут глотки. Но если нам суждено уйти, то пусть тогда весь мир содрогнется. Совершенно секретно, только для командования, стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы и материалы. Страница 558. Вот что такое хатынь, что такое белорусские хатыни, как и лидицы, радур, они символ нацистских зверств, но ну и что-то большее. Это уже настоящий оскал фашизма, который от многих стран Европы до времени был скрыт. Белорусские хатыни — это нечто настолько зловещее, что людям планеты нелегко до конца осмыслить и до конца почувствовать даже после Освенцимов и Бухенвальдов. Белорусские хатыни — это та реальность, практика, которую фашизм готовил целым странам и континентам, однако широко начать успел только здесь. Огромными жертвами советский народ заплатил за то, чтобы мир, чтобы другие народы не испытали того же, Не познали сотен и тысяч хатыней. Своими хатынями заплатил. Это должны понимать, знать те, кто приезжает, приходит сюда, в хатынь. Об этом немо кричит резкая, темная фигура старика с таким каменным и таким мягким телом мертвого мальчика на руках. Об этом кричат названия бывших деревень на страшном кладбище деревень. Единственным на Земле, конец книги. Сентябрь 1994 года. Звукорежиссер Марина Панфилова читал Юрий Заборовский.